«Эй, вы хотите нас разыграть? Мы идем к тонущему кораблю. Конец связи!» Касатки изменили направление. Теперь они взяли курс на Арктику. «Ах ты, черт возьми!» — выругался Энвик. «Арктика! Верните своих людей назад! Немедленно! Мы тут все уладим сами!» Шумейкер уменьшил обороты. «Черт рыба!» — достигла леди Уэксхем и была у самого мостика коса, торчащего из воды. На мостике сбились в кучку с десяток промокших мужчин и женщин. Каждый за что-нибудь держался, стараясь не соскользнуть вниз. Волны шумом разбивались о рубку. Другая группа собралась на обзорной платформе на корме. Они висели, как обезьяны, на стыках перил, и их полоскали волны. Черт рыба, трахтя, болталась на волнах между мостиком и платформой. В воде под лодкой мерцала светло-зеленая средняя обзорная палуба. Шумейкер подвел лодку к мостику, и надувной борт уткнулся в него. Мощная волна подхватила лодку и подняла ее вверх. Они вознеслись над мостиком, как на лифте. Эновик чуть не задевал протянутые руки. Он видел на лицах страх, смешанный с надеждой, потом, черт, рыбу под стон разочарования снова бросила вниз. — Да, будет непросто, — сказал Шумейкер, стиснув зубы. Эновек нервно огляделся. Киты явно потеряли к леди Уэксхем интерес. Они все собрались перед лодками Арктики, которые проводили нерешительные, уклоняющиеся маневры. Надо было спешить, пока животные отвлечены, тем более, что леди Уэксхем постепенно тонула. Грейвольф пригнулся, готовый к прыжку. Рваная волна подхватила черт рыбу и снова потащила ее вверх. Грейвольф прыгнул и схватился за лестницу мостика. Вода омыла его до груди и схлынула. И он повис в воздухе живой связкой между лодкой и людьми на мостике. Он вытянул одну руку вверх. «На мои плечи!» — скомандовал он. «По одному! Держаться за меня! Ждать, когда лодку подкинет вверх и прыгать!» Люди колебались. Грейвольф повторил приказ. Наконец, одна женщина вцепилась в его руку и неуверенно скользнула вниз. В следующее мгновение она повисла, вцепившись в его плечи. Когда лодку подняла, Энновик подхватил ее и стянул в лодку. «Следующий!» Наконец-то спасательная акция вошла в свое русло. Люди один за другим перемещались по широкой спине Грейвольфа на борт лодки. Энвик тревожился. Надолго ли у того хватит сил? Он держал на одной руке собственный вес и еще вес пассажира. К тому же его то и дело рвала и тащила за собой волна. Мостик скрипел и жалобно стонал. Из глубины доносился гул деформируемого корпуса. С треском лопались железные швы. На мостике оставался только шкипер, когда вдруг послышался ужасный скрежет. Мостик содрогнулся от сильного толчка. Торс Грей-вольфа ударила о стенку. Шкипер потерял опору и рухнул мимо лодки. С другой стороны рубки из потоков поднялась голова серого кита. Грей-вольф разжал руки и спрыгнул вниз вслед за шкипером. Шкипер вынырнул и, отплевываясь, поплыл к лодке. К нему потянулись руки и подняли его. Грей-вольф тоже доплыл до борта но его подхватила и оттащила волна. «В нескольких метрах за ним из воды появился кривой меч. Джек!» Энвик бросился на корму. Его взгляд лихорадочно обыскивал волны. Из потока показалась голова Грейвольфа. Он выплюнул в воду, нырнул и под водой поплыл к черт рыбе. Меч касатки мгновенно метнулся ему вдогонку. Мускулистые руки Грейвольфа поднялись из воды и ударили по удубному борту. Касатка подняла из воды свой круглый, лоснящийся череп и догнала Грейвольфа. Энвек схватил его. Другие помогли. Общими усилиями двухметрового великана втащили в лодку. Меч касатки описал полукруг и двинулся прочь. Грейвольф пожал помогавшие руки и откинул с лица мокрые пряди. «Почему касатка не напала на него?» — думал Энвек. «Киты мне ничего не сделают». Неужто за словами Грейвольфа что-то стояло? Потом ему стало ясно, что касатка была не в состоянии напасть. Затопленная средняя палуба катера не давала ей достаточной глубины для маневра. В отличие от своих южноамериканских родственников, она не могла охотиться в мелководье или на суше. До окончательного затопления леди Уэксхем оставалось совсем немного. Вдруг все разом вскрикнули. Громадный серый кит обрушился на приближающуюся лодку с Арктики. В воздух взлетели обломки. Другая лодка круто развернулась и пустилась на утек. Энновек с ужасом заметил, что несколько серых китов, покончив с лодкой, взяли курс на черт рыбу. Шумейкера будто парализовало. Его глаза вылезали из орбит. «Том!» — крикнул Энновек. «Надо скорее снимать людей с кормы!» «Шумейкер!» — ощерился Грейвольф. «Что, душа в пятках?»